Старинное, хорошо построенное здание почтамта состояло из гигантского зала, окруженного пультами автоматических машин. Слегка светящиеся иероглифы над каждым пультом подробно объясняли, какие манипуляции следовало проделать, чтобы получить корреспонденцию, совет или справку. Очевидно, в тормонсианских школах не обучали обращению с машинами общественного пользования. По залу прохаживались одетые в коричневую форму инструкторы, готовые прийти на помощь посетителям почтамта. Они разгуливались надменно недоступным видом, подражая двум лиловым, разместившимся в разных концах зала. Вернорин не заметил, чтобы посетители обращались к этим высокомерным и недобрым советчикам. Чейди была права, говоря, что они производят на нее отталкивающие впечатления, от них веет злобой и душевной пустотой. «Это не люди из древних русских сказок, внешне в человеческом образе, но с душой полностью разрушенной специальной подготовкой. Они сделают все, что прикажут, не думая и не ощущая ничего». Вернорин подошел к машине для определения способностей, стараясь проникнуться чувствами тормонсианина, приехавшего в столицу издалека. Чем дальше от центра, тем хуже обстояло дело с образованием и уровнем быта. Чтобы найти здесь обновление своей жизни, он проделал перечисленные в таблице манипуляции, В окошечке наверху вспыхнул оранжевый свет, бесстрастный голос рявкнул на весь зал. Умственные способности низкие, психическое развитие ниже среднеличностного, туп и глуп, но мышечная реакция превосходная. Советую искать работу водителя местного транспорта. Вернорин с недоумением посмотрел на автомат. Индикаторы высокого пульта Погасли. Исчез и свет в верхнем окошечке. Позади засмеялись. Астронавигатор оглянулся. Несколько человек подходило к автомату. Увидев замешательство Вернорина, они поняли его по-своему. «Чего стал, будто потерянный? Водительская работа для тебя, что ли, не хороша? Он какая здоровенная дубина! Проходи, не задерживай!» — закричали они, слегка подталкивая астронавигатора. Вернорин хотел было сказать им, что подобная характеристика не соответствует его представлению о себе, но понял, что объясняться бессмысленно, и отошел в почти безлюдную часть зала, где продавались книги и газеты. Впрочем, он быстро понял кажущуюся нелепость выводов автомата. Машина запрограммирована соответственно нормам Торманса. Она не в состоянии понять показатели, ушедшие за пределы высшего уровня, и неизбежно посчитала их за пределами низшего уровня. То же самое случилось бы и с Тормансянином выдающихся способностей, закономерность капиталистического общества, ведущая к стреле Аримана. В здешней литературе пишут гораздо больше о плохом, чем о хорошем. Слово о злом и темном несет больше информации, чем о хорошем и светлом, потому что повседневный быт количественно набирает больше плохого. По той же причине легче верят плохому и злому, злоубедительнее, зримее, больше действует на воображение. Фильмы, книги и стихи Торманса несравненно больше говорят о жестокостях, убийствах, насилиях, чем о добрее красоте, которые, к тому же, труднее описывать из-за бедности слов, касающихся любви и прекрасного. Столкновения и насилие стали основой, содержанием всякого произведения здешнего искусства. Без этого жители Торманса не проявляют интереса к книге, фильму или картине. Правда, есть... Одно непременное условие – все ужасное кровь и страдания должны или относиться к прошлому, или изображать столкновение с вторгнувшимися из космоса врагами. Настоящее было принято изображать спокойным и невероятно счастливым царством над мудрой властью владык. Только так и не иначе. Для тормонтианина искусство, относящееся к сегодняшнему дню, лишено всякого интереса. «Глухая скука от этого искусства расползается по всей планете», — как-то метко сказала Чеди. Причина всех этих явлений одна. Плохого в этом мире всегда было больше, чем хорошего. Количество трудностей, несчастий, скуки и горя по приблизительным подсчетам Земной Академии Горя и Радости для РМ превосходило счастье, любовь и радость в 15-18 раз по космосу среди среднего уровня духовных потребностей. Вероятно, на Тормансе сейчас то же самое. Опыт поколений, накапливающийся в подсознании, становится преимущественно негативным. В этом и заключается сила зла, мощь сатаны, как говорили в древности религиозные люди. Чем древнее был народ, тем больше в нем накапливалось, подобно энтропии, этого негативного опыта. Тормансиане, потомки и братья землян, прожили лишних два тысячелетия в неустройстве под ударами стрелы Аримана и в отрицании добра, а никуда древнее земного человечества. Огорченно вздохнув, Вир Норин огляделся и встретился взглядом с девушкой, облокотившейся на выступ стены недалеко от книжного киоска. Громадные глаза, по-детски тонкая шея — и очень маленькие руки, нервно перебиравшие листки желтой бумаги, очевидно, письма. Норину передалось ее чувство тревожной тоски. Редкие крупные слезы одна за другой катились из-под длинных ресниц девушки. Острое, да то ли неиспытанное сострадание... Резанула астронавигатора. Не решаясь сразу вот так заговорить с незнакомкой, он раздумывал, как бы помочь ее горю. Более смуглая, чем у столичных жителей, кожа выдавала обитательницу хвостового полушария. Короткое и легкое платье открывало стройные крепкие ноги. Странный цвет волос, черный, с пепельной подсветкой, выделялся среди обычных черных с красноватым отливом голов тормансиан и гармонировал с серыми глазами девушки. Посетители почтанта сновали вокруг. Мужчины иногда окидывали ее наглыми взглядами. Девушка отворачивалась или опускала голову, притворяясь углубленной в письмо. Чем больше наблюдал Вир Норин за незнакомкой, тем сильнее ощущал в ней душевную глубину, какую он редко встречал в тормонсианах, обычно лишенных самовоспитания и психической культуры. Он понял, что она на грани большой беды. Вернорин знал, что подойти запросто к понравившемуся человеку и заговорить с ним здесь нельзя. Душевная нежность, столь естественная на земле, вызывала на Тормансе только настороженность и отталкивание. Люди постарше, из «Джи», Боялись, что заговоривший с ними человек окажется тайным шпионом государства, провокатором, выискивающим мнимых антиправительственных заговорщиков из тех, что миновали испытания встречи со змеем. Женщины помоложе боялись мужчин. Размышляя, Вир Норин вновь встретился взглядом с незнакомкой и улыбнулся ей, вложив эту улыбку, всю внезапно родившуюся симпатию и готовность прийти на помощь. Девушка вздрогнула, на секунду лицо ее отвердело, в глазах встала непроницаемая завеса. Но сила доброты, которой светились в глаза землянина, победила. Она печально и слабо улыбнулась в ответ Напомнив Вир Норрису, персонаж исторических фресок в музее «Последней Эллады» на острове Хиос, Тормонтианка смотрела теперь на него внимательно и удивленно. Вир Норин подошел к ней так быстро, что девушка отступила в испуге и вытянула руку, как бы намереваясь оттолкнуть его.